Глава шестнадцатая Сидя в кресле, я наблюдала, как занимается рассвет. В моих покоях было оглушающе тихо. Джеймс спал, а о том, что произошло, напоминала лишь одежда Галина, валявшаяся рядом с постелью. Прежде чем покинуть дворец, ему пришлось переодеться в христианскую рубаху и штаны — Благодаря Таше ее отвару увезти его из дворца получилось тихо и практически на руках. Глядя сейчас на эту одежду, я чувствовала себя отвратительно, ощущая, как тошнота подступает к горлу. Остатки вина выветрились еще несколько часов назад. Обратного пути больше не было. Тяжелее всего было вспоминать взгляд Галина, которым он меня наградил, когда я вернулась в спальню. Мне пришлось выслушать много гадостей, и довольно долго я держала себя в руках, потому что понимала, моя вина здесь действительно есть. Я по-прежнему делала все, что было необходимо для собственного выживания, но чем дальше, тем тяжелее были эти методы. Чувствуя себя отвратительно, я в то же время понимала, что не поступило бы иначе. Это был тяжелый выбор, но это был мой выбор я выбирала себя свое счастье и безопасность для сына перед тем как опьяненного галина увели мне хотелось сказать ему что джеймс его ребенок но я этого так и не сделала потому что знала он все равно мне не поверит я бы и сама себе не поверила после такого но в этом действительно была полуправда он мог быть его ребенком больше чем ребенком арна ты так и не ложилась Выпрямившись с кресла, я оглянулась и увидела лорда Берта. Откинувшись обратно на спинку, я продолжила смотреть в окно. Сна не в одном глазу, — ответила я, умолчав о том, что мне о многом нужно было подумать. «Собрание совета назначено на 10 утра. Тебе нужно будет спуститься вниз и сказать, что король неважно себя чувствует из-за похмелья. А если лекарь захочет его проведать? Это всего лишь похмелье» просто отправь слугу за отваром и все. Достаточно сохранить иллюзию его присутствия хотя бы два дня. А что будет через эти два дня? Я позабочусь о легенде, — спокойно пояснил лорд Берт, опираясь на спинку кресла, в котором я сидела. Ощущая за спиной присутствие другого человека, я чувствовала себя неуютно. Поднявшись, я развернулась к нему лицом. Советник выглядел слишком спокойным для того, кто совершил переворот. Был ли его план спонтанным? Уже не раз я задавала волнующий меня вопрос, но так и не получила внятного ответа. «Зачем ты это делаешь?» Обогнув кресло, я встала перед ним, также положив руку на спинку. «Хочешь получить трон? Власть?» Я заслужила честный ответ. «Ни то, ни другое. Мне просто это нравится». «Нравится?» — недоверчиво переспросила я. «Что?» «Игра?» — едва слышно ответил он и шагнул ко мне. «Риск?» «Поиск?» «Решение?» «Это как партия в шахматы. Живые, непредсказуемые шахматы». В памяти всплыл наш старый разговор. «Так кто же вы, Алис?» «Принцесса?» «Или служанка?» «Ладья?» «Или пешка?» В том, какой фигурой был в этой игре Берт, я не сомневалась. Но какую роль он отводил мне? «Так кто же я?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Ладья или пешка?» Он склонил голову на бок, и уголки его губ дернулись. «Ни то, ни другое», — уклончиво ответил он. «Ты новая фигура». Но я прекрасно понимала, что это не так. Сделав глубокий вдох, я набралась смелости. В таком случае не вздумай променять меня на новую пешку, чтобы сделать ее ферзем. Это мои правила игры. Потребовалось усилие, чтобы голос не дрогнул. Лицо советника стало предельно серьезным. Я не играю с тем, что мне дорого. Я понятия не имею, что представляет для тебя ценность, — сухо заключила я. Ты, я и ребенок, которого я воспитаю, не задумываясь о том, от кого он. Это мне дорого. Все остальное не имеет значения. Довольно трудно было не растаять от подобных слов, но, глядя в его темные глаза, что затягивали словно омут, я понимала. Недостаточно просто верить и надеяться, что это никогда не изменится. Мне нужно быть фигурой, достойной этой игры, и контролировать свои слабости. Его рука коснулась моей щеки, ласково поглаживая и уговаривая довериться ему кукловоду всей моей жизни. Делая шаг в бездну, я потянулась к нему. Ладонь переместилась со щеки на затылок, зарываясь в волосы, и наши губы встретились. Никогда я не чувствовала того, что дарил мне он. Ради этого стоило рискнуть. Прежде чем направиться на совет, я привела себя в порядок, убрав растрепанные волосы в аккуратную прическу. Утренний разговор с Арыном придал мне решимости. Я вошла в помещение быстрым шагом, остановившись у стола и дожидаясь, пока все советники поднимутся. Собрание переносится. Королю не здоровится после праздника, поэтому мы проведем его через два дня. Советники переглянулись. — Но, ваше величество, — откликнулся лорд Руланд, — нам нужно разработать стратегию. Так воспользуйтесь этим временем с умом. Или вы ждете, что король сделает это за вас? Я давно советую ему пересмотреть состав совета. Посчитав работу сделанной, я покинула зал и направилась обратно в покое. Год назад я и представить не могла, что смогу лгать так открыто. Больше всего пугала реакция армии. Возможно, стража мне и подчинится, но как заставить слушать меня тысячи мужчин, которые не захотят воевать за королеву? Лорд Берт обещал решить эту проблему, но разве ему под силу повлиять на умы стольких людей, да еще и находящихся за много миль отсюда? А что сделает Айнан, когда узнает? Наверное, посчитает, что сможет с легкостью раздавить меня. Как ни странно, эта мысль не пугала, а придавала решимости двигаться вперед, не оглядываясь. Два дня я не покидала покои, делая то, что мне было велено. Ждала. От лорда Берта не было невесточки. И хотя я понимала, что он поглощен поиском решения, все равно сходила с ума. День, которого я так боялась, с самым рассветом преподнес мне неприятный сюрприз. Громкие удары в дверь разбудили меня после того, как я сумела задремать. Накинув халат, я открыла дверь и увидела на пороге Вистана. Отступив в сторону, я впустила его в спальню. «Что случилось?» Мое внимание сразу привлекла записка в его руках. «Это пришло королю», — сказал он, протягивая мне первое письмо. Разорвав печать, я увидела беглый почерк. Ночью совершено нападение на деревню Корчи. Лазутчики сожгли дома и воткнули знамя богемии на главной площади. «Не может быть!» — испуганно прошептала я. «Это ведь совсем недалеко от дворца!» «Неужели мы вновь недооценили Айнена? «Как давно это пришло?» — спросила я у Вистана, лихорадочно думая о действиях, которые мне потребуется предпринять. «Пять часов назад». «Так давно?» — ужаснулась я. «И почему ты не разбудил меня раньше?» «Лорд Берт велел дать вам выспаться и передать это». Вистан протянул еще одно письмо. «Волноваться не о чем. Всего лишь маскарад». Созови совет, как и планировала, и делай то, что должна. Маскарад? Это была не армия Айнана, а наемники, исполнившие спектакль. Довольно жесткий спектакль, призванный напугать людей и даже короля. Скомкав письмо Берта, я тут же подошла к камину и уничтожила послание. «Передай совету, что король хочет их видеть», — обратилась я к Вистану. «И возвращайся сюда». Я хочу, чтобы сегодня ты меня сопровождал. Коротко кивнув, гвардеец покинул комнату, чтобы выполнить указания. Вызвав Дину, я принялась за утренний туалет, с особой тщательностью подбирая одежду и украшения. От того, как я буду выглядеть сегодня, зависело многое. Арен был в зале для совещаний вместе с остальными, и один лишь мимолетный взгляд на него придал мне уверенности. В сопровождении Рогера, Йорка и Вистана Я обогнула стол и заняла место, предназначавшееся королю. Внимание всех обратилось ко мне. «Думаю, вы уже слышали последнее известие». Я не решилась начать с самого главного. «Его Величество все еще не здоровится?» — задал волновавший всех вопрос граф Ваурс. Я обвела советников взглядом, чувствуя, как пересохло у меня в горле. «Его Величество сбежал!» — прямо заявила я не найдя, как еще преподнести эту новость. Мои слова не восприняли всерьез. В комнате повисла тишина, в то время как мужчины недоуменно переглядывались. Мой тон говорил о том, что это не шутка, однако сами слова звучали абсурдно. — Что вы хотите этим сказать? — переспросил граф, первым вернув себе дар речи. — То, что сказала. Король сбежал от своих обязанностей. — Это абсурд! Лорд Руланд покачал головой, словно прогоняя наваждение. «Короли не сбегают!» Не поверив моим словам, присутствующие посмотрели на Йорка, которому лучше всех должно было быть известно местоположение короля. В случае, если Галину требовалось покинуть дворец, именно командующего королевской гвардией извещали в первую очередь. Утром я первым делом направилась к нему, запустив череду безуспешных поисков. Конечно, Галина он не нашел, зато узнал от конюха о том, что поздно ночью король покинул дворец вместе с двумя стражами, а в кабинете обнаружил письмо, сообщающее о нападении на деревню неподалеку. Подбросить его утром, притворившись, что я ищу супруга, не составило труда. Предположение о похищении вскоре было отвергнуто, и именно Йорк пришел к выводу, что король, вопреки здравому смыслу, попросту сбежал. Хотя эта мысль не укладывалась у него в голове, он все же озвучил ее вслух, подтверждая мои слова. Ненадолго за столом повисла тишина, а потом заговорили все и сразу. Перекрикивая друг друга, советники принялись доказывать, как стоит поступить в сложившейся ситуации. Кто-то еще надеялся, что Галину удастся вернуть, так как Йорк послал в догонку нескольких гвардейцев. Но я знала, что даже если они будут мчаться во весь опор, короля им не догнать. В сложившемся шуме на меня попросту перестали обращать внимание. Лорд Берд спокойно наблюдал за всеми присутствующими, не вмешиваясь в жаркий спор, но остановить это должна была именно я. Собрав все силы в хрупкий кулак, я ударила по столу. Первыми вздрогнули и недоуменно замолчали те, кто сидел рядом со мной, а за ними затихли и остальные. Рука после встречи со столом болела, но я не подавала виду. — Вы на Королевском совете? Или на городском базаре? — холодно поинтересовалась я. — Ваше Величество! — вылез вперед граф Ваурс, взяв на себя смелость. — Необходимо исправить сложившуюся ситуацию и назначить регента. Возможно, временно. Проще говоря, все они почуяли возможность взять власть в свои руки. — Разве король мертв? — поинтересовалась я. «Нет, но мы же не можем быть в этом уверены. Однако, чтобы передать корону моему сыну и назначить регента, вам придется признать короля мертвым. Разве не так? Или вы хотите назначить регента для сбежавшего короля?» Мужчины переглянулись, почувствовав в моем голосе угрожающие нотки. «Какое-то время можно умолчать о том, что он пропал. Ваше Величество, вы можете довериться нам, мы вас не подведем» предпринял попытку подольститься лорд руланд казалось бы всем им стоило проявить больше сообразительности и обратить внимание на то что лорд берт остается в стороне а ведь именно он был самым сильным игроком способным забрать власть себе не думаю что в этом есть необходимость я обвела всех взглядом нам не нужен регент но кто же тогда будет управлять королевством удивился граф ваурс Удивление на их лицах постепенно сменялось пониманием, но отнюдь не радостью. — Мы потеряли короля, — вновь попытался начать лорд Руланд. — Король сбежал, но не мертв, и у вас все еще есть королева. Придется с этим смириться. Я обратилась к Йорку. — Отправьте людей в деревню, пусть они разведают обстановку и усильте охрану дворца. — Будет сделано, ваше величество, — тут же ответил он. Поднявшись с места Галина, я покинула зал. Это было лучшим решением, чтобы не позволить советникам и дальше оспаривать мои слова. Поддержка гвардии должна была дать им пищу для размышлений. Никто из них не рискнет открыто высказаться против, увидев, что стража на моей стороне. К тому же больше половины из них — люди, прибывшие вместе со мной из ареста. Вместо своих покоев я направилась в кабинет, который ранее занимал Галин. На столе лежали бумаги на подпись, скопившиеся за несколько дней. Будут ли они иметь силу, если я их подпишу? Я просто сидела за столом и смотрела на дверь, пока та не открылась, пропуская внутрь лорда Берта. «Что они сказали?» — тут же спросила я, очнувшись от раздумий. «Как я и говорил, им это не нравится, но против гвардии они не пойдут». Закончить свою жизнь в тюрьме или на плахе за предательство короны не хочет никто. — Значит, я королева? — Нет, если продолжишь говорить это с тем же сомнением в голосе. Не удержался от шпильки Арен, заставив меня вспыхнуть. — Вам стоит быть осторожнее в остротах, лорд Берт. Вдруг они мне не понравятся? — парировала я. Он улыбнулся. Мой ответ пришелся ему по вкусу. Осталась последняя проблема. Он подошел к столу и начал перебирать бумаги, проверяя их содержимое. Айнен. Тебя поддержит гвардия, но завоевать расположение армии, которая тебя не знает и воспринимает лишь как ни на что негодную женщину, уже сложнее. Поймав мой взгляд, он пожал плечами, извиняясь. Это то, о чем подумают они. Я никогда не недооценивал женщин. К слову, возможно, стоит включить графиню Марч в список советников. Она умеет остужать мужское эго и отнюдь неробкого десятка. Она слишком догадлива и без того подозревает между нами роман, нехотя признала я. Ну и что? Прошло довольно много времени, и она не воспользовалась этой информацией, чтобы навредить тебе. Она давно жаждала доказать равноправие женщин и мужчин, и королева на престоле прекрасная возможность осуществить ее мечты. Он оставил бумаги в покое и, опираясь на стол, наклонился, заглядывая мне в глаза. Ты можешь изменить престола наследие и дать женщинам власть. Разве тебя не возбуждает эта мысль? Заглянув в его глаза, я увидела искренний азарт. Если кто и был возбужден, так это он. Мой взгляд переместился на губы, оказавшиеся так близко. Выиграй для меня войну. «И я дам тебе ответ», — поддразнила я, удержавшись от того, чтобы податься навстречу. Вместо ожидаемого разочарования я увидела в глазах советника хитрый блеск. «Что ж, я могу потерпеть неделю». «Неделю?» — переспросила я удивленно. «Что случится через неделю?» «Надеюсь, что прекращение войны. Я сейчас же отправляюсь в путь для переговоров с Айноном. Его лагерь разбит в четырех днях отсюда». Но эта идея мне абсолютно не нравилась. Она означала, что он вновь встретится с тем, кто в прошлый раз взял его в плен. И как знать, чем все закончится на этот раз? В то время, пока Арен вновь будет рисковать своей жизнью, я останусь один на один с советниками, отнюдь не обрадованными тем, что я пытаюсь взять бразды правления в свои руки. Вероятно, все это отразилось на моем лице. Рядом будут Вистан и Рогер да и гвардия на твоей стороне. — Я переживаю не только о себе, — недовольно заметила я. — Переговоры с Айноном — пустая трата времени. Напомнить, чем они закончились в прошлый раз? — Этого не повторится, — заверил меня лорд Берт, отходя от стола. — Я буду предельно осторожен. Возьму с собой охрану, да и к тому же теперь я гораздо лучше знаю Айнона. Меня это отнюдь не успокаивало. Поднявшись со стула, я отошла к окну, отвернувшись от Арына, чтобы скрыть эмоции. «Если не вернусь, разрешаю не позволять меня из плена», — неожиданно то ли в шутку, то ли всерьез заявил он, заставив почувствовать себя неловко. Все же он узнал о том, что я была против сделки по обмену. Я неопределенно повела плечами, не зная, что на это ответить. «Мне нужно идти», — куда мягче произнес мужчина. Я продолжала смотреть в окно, задержав взгляд на одной из статуй в саду. «Иди», — ответила я, пока хватало решимости. Послышались шаги, но хлопка двери не последовало. Руки Ары накоснулись меня, обнимая и притягивая к себе. Спина касалась его груди, чувствуя тепло. Теперь я еще меньше хотела, чтобы он уходил. Мы простояли молча минут пять, а затем его руки исчезли с моей талии. «Все будет хорошо. Я скоро вернусь», — сказал он, прежде чем покинуть кабинет. Оставшись одна, я наконец-то отвернулась от окна и посмотрела на стол, заваленный бумагами. По крайней мере, мне будет чем заняться, чтобы не сойти с ума от ожидания. Неделя кажется довольно коротким сроком, но если ты с нетерпением ждешь, когда пройдут эти семь дней, Каждый из них начинает тянуться необычайно долго. Из атакованной деревни вернулись гвардейцы, сообщив, что не нашли следов лагеря или вражеских войск. Но об этом мне было известно заранее. Я в очередной раз дала себе обещание исправить содеянное, отправить туда людей и помочь отстроить поселение заново, после того, как война закончится, чтобы исправить то, что сделал ради меня Берт. Еще раз обдумав предложение советника, я все же написала графине Марч, решив заручиться ее поддержкой. Список дел, которые я бы хотела сделать, неизменно рос. Дни я проводила в кабинете, вечера с детьми укладывая их спать, а ночью вертелась без сна, мучаясь от раздумий. На третий день я вновь попросила у Таши отвар, почувствовав, что не могу справиться с этим самостоятельно. Успокаивающие травы подействовали благотворно, и переносить ожидания стало намного легче. Спустя семь дней я была сама не своя, то и дело выглядывая в окно. До самой ночи я оставалась в кабинете. Мысль о том, что переговоры провалились, и лорд Берт снова оказался в плену, не шла у меня из головы. Мне было плевать даже на мир, потому что лишиться Аарона было куда большей потерей. Можно было дать ему отсрочку, убеждая себя, что переговоры затянулись, или дорога заняла куда больше времени, чем планировалось. Но сердце сжималось от дурного предчувствия. Когда дверь в кабинет открылась без стука, и на пороге появился лорд Берт в дорожном плаще, на секунду я решила, что это сон. И все же... Тебя возбуждает мысль стать первой правящей королевой? Спросил он, поднимая руку, в которой был зажат свернутый документ. Вскочив с места, я обогнула стол и тут же оказалась рядом, вопреки всем приличиям, повиснув у него на шее. От одежды пахло костром и дождем, подтверждая, что это не сон. кожу уколола жесткая щетина. «Видимо, я могу воспринимать этот ответ когда. довольно заметил он. «Мне же на самом деле было все равно». Отстранившись, я отступила на шаг и увидела его улыбку. Передо мной вновь появился документ, скрепленный печатью короля Айнона. Разбив ее, я развернула бумагу и подошла к свече, чтобы прочитать текст. «Невозможно!» — прошептала я, быстро пробегая глазами мирный договор с подписью нашего врага. «Для меня нет ничего невозможного!» — самодовольно заявил лорд Берт, снимая плащ. Подойдя к столику, он налил себе выпить и переместился к камину, пытаясь согреться. «Он ничего не требовал взамен? Просто подписал и отступил?» — переспросила я, перечитывая документ. «Он был слишком идеален, и именно это начинало меня пугать. Он потерпел поражение. Убедить его было несложно. Да, но ранее он одержал множество побед. Разве после такого может напугать одно единственное поражение?» — возразила я, отрывая глаза от договора. «Я умею убеждать», — вновь уклончиво ответил советник. «С этим было трудно поспорить, но вряд ли Айнон относится к тем людям, кто легко поддается влиянию». «Вы с ним все же были заодно?» — спросила я, почувствовав скребущее чувство внутри. «В этом было что-то неестественное. Все складывалось слишком идеально, главным образом для меня» и я просто не могла закрыть на это глаза, не узнав, что именно не так. Каждый мирный договор должен иметь свою цену, и если я ее не вижу, это еще не значит, что она отсутствует. Я не был с ним заодно, — заверил меня Арен. В таком случае почему Айн подписал это? Ни за что не поверю, что дело лишь в одном поражении. Неважно, как я это сделал. Главное, полученный результат, — нехотя признал лорд Берт. Он покидает земли Астории и на какое-то время оставит нас в покое. Вряд ли мирный договор можно считать долгосрочным. При необходимости он с легкостью его нарушит. Но в данной ситуации худой мир лучше, чем ничего. За столь упорным нежеланием признаваться во всех деталях договора, которые так и не были прописаны на бумаге, крылось что-то нехорошее. Цена, уплаченная за мир, Определенно была мне неприятно. Именно поэтому Аарон старался избежать этого разговора. Можно было довериться ему и закрыть глаза, оставшись в неведении, но я была не готова вновь превращаться в марионетку. «Что ты сделал?» — твердо спросила я. Отвернувшись от камина, он вновь посмотрел на меня и понял, что я не уступлю. «Алис, это не важно». Тон то его стал мягче, но попытки уклониться от ответа никуда не делись. «Почему ты не хочешь мне говорить?» «Потому что тебе этого лучше не знать». Он шагнул ближе, явно намереваясь отвлечь меня от опасной темы, но, выставив вперед руку, я остановила советника в шаге от себя. «А я решила иначе. Что ты сделал ради этого мира?» «Дал ему информацию», — с тяжким вздохом признал лорд Берт то, что заставило его поменять свои приоритеты. Ответ по-прежнему был расплывчатым, и я молчала в ожидании продолжения. Чем больше он оттягивал это признание, тем страшнее мне становилось. Что же это за информация, если ему настолько тяжело признаться? У меня был выбор — рискнуть тобой или Лилиан. Я предпочел поставить под удар ее, — наконец произнес он. «Нет. Едва слышно произнесла, я понимая, что это значит. Ты не мог этого сделать. Но я уже знала ответ. Сделал, и тем самым спас меня, но подставил под удар моего брата и девушку, которая точно не заслужила того, что за этим последует. Он лишь заберет то, что считает своим по праву. Лилиан Ашнаар. Но что будет с несчастной девушкой в лапах этого негодяя?» «А мой брат, он ни за что не простит меня!» Чувствуя, как от гнева бешено бьется в груди сердце, я тяжело выдохнула. Может, это и был гениальный стратегический ход, но от этого он не становился менее мерзким. Мне и правда не хотелось бы этого знать, поскольку мир с подобной ценой был хуже войны. «Уйди», — попросила я, понимая, что мне нужно время, чтобы все обдумать. Он не стал возражать и без слов покинул кабинет. Вернувшись за стол, я обхватила голову руками и стала лихорадочно думать, но все, что приходило в голову, определенно не было способом избежать грядущего. Даже лорд Берт признавал, что подчинить себе армию может быть непросто. Женщину на престоле примут не сразу, все это может привести к смуте, и мое и без того шаткое положение окажется вовсе плачевным. Перемирие с Айноном дает мне поддержку многих аристократов, чьи земли сейчас находятся под угрозой вторжения. Но какой ценой? За каждой победой скрываются раны, полученные в сражении. Но в моем случае была даже не победа, а лишь отсрочка. Время покажет, сможем ли мы встать на ноги, чтобы вновь противостоять врагу, или все усилия и жертвы будут напрасны. Больше всего меня волновало то, что жертвой в данном случае оказалась невинная девушка. Поднявшись из-за стола, я распахнула дверь и окинула взглядом стражу. «Мне нужен Вистан», — обратилась я к Норману. Кивнув, он покинул пост и направился на поиски гвардейца. Вернувшись в кабинет, я стала мерить его нервными шагами. План, созревший в моей голове, может, и не был идеальным, но, по крайней мере, давал надежду. «Вы хотели меня видеть, Ваше Величество?» Вистан вошел в комнату без стука, замерев на пороге. «Да». Нервно сцепив пальцы, я замерла на месте. При виде моих колебаний лицо Вистана, до того отстраненное, стало куда мягче. «Я могу что-то для вас сделать, Ваше Величество?» спросил он, все еще ожидая приказа. «Мне... я хочу попросить тебя сделать кое-что опасное». Это был отнюдь не приказ, а просьба об услуге. Меньше всего мне хотелось расставаться с Вистаном, но это был единственный способ искупить вину. Я отдавала Лилиан самого верного человека, что у меня был, надеясь, что он сумеет либо предупредить ее, либо помочь выбраться из этого кошмара. Впереди у меня была еще одна безумная ночь без сна, по завершении которой ничто уже не будет как прежде. Сердце колотилось, как безумное, без передышки. Едва наступило утро, я отдала приказ собрать всех в тронном зале. Лорд Берт не давала себе знать с тех пор, как я прогнала его, поэтому принятое решение принадлежало мне целиком и полностью. О мирном договоре не было известно никому, кроме меня и Аарена, и сегодня я собиралась объявить об этом не только совету, но и придворным. Глашатай разнесет новости в городе, и отправит дальше. Это станет моим первым появлением в качестве единоличной королевы. Вместе с вестью о заключении мира по королевству разнесется и слух о побеге Галина, принимая все более официальную форму. Привыкнув к квестану, который всегда был рядом, я ощущала себя уязвимой. От волнения слегка дрожали руки, поэтому покоя я не покинула до тех пор, пока не смогла унять дрожь и убедиться в том, что не выгляжу испуганно. Корона вновь давила на голову своей тяжестью, словно напоминая о том, какой груз лег на мои плечи. Прежде чем направиться в тронный зал, я зашла в детскую, где спал Джеймс. Едва взглянув на его личико, я почувствовала себя уверенней, вспомнив, зачем это делаю. Моей задачей было оставить хорошее наследие, позволив ему прожить жизнь без постоянного страха. Он всегда будет знать о том, что его отец сбежал как трус, испугавшись ответственности, и считать меня достойной занимать его место, а я не осмелюсь сказать ему правду. И хотя лорд Берд способен сделать Джеймса сильным и влиятельным, больше всего я боялась, что при этом он сотрет для него границы добра и зла. Заставив себя оторвать взгляд от сына, Я покинула детскую и в сопровождении охраны направилась в тронный зал. При виде меня все шепотки разом стихли. В моих руках был мирный договор, который притягивал всеобщее внимание. А советники заметно нервничали, не зная причины, по которой я их собрала. Сев на трон, я оглядела присутствующих, ненадолго задержав взгляд у колонны, где был лорд Берт. Он был расчетливо спокоен и наверняка прекрасно понимал, что я собиралась сделать. И вместе с остальными присутствующими он поклонился, сделав это одним из первых. Несмотря на исход сегодняшнего дня, я знала, что он останется на моей стороне до самого конца, как и обещал. Однако понимала, что цена за эту верность не всегда может быть мне по душе. Он будет предавать, лгать, манипулировать, и, возможно, убивать. В то время, пока я буду королевой без короля, он будет королем без короны и сделает все, чтобы защитить наше царствование. Он был, есть и всегда останется манипулятором и не перестанет пытаться дергать меня за ниточки, потому что это его натура. Но кто сказал, что я не могу потянуть за эти нити на себя, уравнивая наше положение? Такова судьба любви марионетки и кукловода».